Глава 41. Под ярким светом ламп, рассматривая место своего заключения, Лорна понимала, что чувствует человек в камере смертников. Вся подземная лаборатория была вылизана и вычищена, как самая современная больница, но к камере это не относилось. Вырубленное в скале помещение больше походило на собачью конуру, чем на тюремную камеру. Выгородка из влажных цементных блоков с воротцами из сетки и отводом в полу для смыва мочи и фекалий. Не было даже табуретки, чтобы присесть, и Лорна принялась мерить шагами эту клетку размером 10 на 4 фута. В низкой скальной вырубке имелось еще около дюжины таких же камер, теперь пустовавших, но она легко могла представить себе их обычных обитателей. Она провела рукой по стене, почувствовала царапины в цементе, вспомнила мертвое тело на операционном столе. Судя по высокому лбу и плоскому лицу, Это было человеческое существо, но, как и животное из траулера, путем генетического отката, возвращенное к некой более ранней фазе, доисторическому человеку. Но с какой целью? Она вспомнила, как Дункан говорил о системах биооружия. Неизвестно, что это такое, но ясно другое. Таинственная и противозаконная организация от экспериментов над животными перешла к экспериментам над людьми. На таком уединенном острове никто не мог выставить им никаких претензий. Да никто и не знал об их существовании. А материала для экспериментов здесь имелось, хоть отбавляй. Торговля людьми в Карибском бассейне не была чем-то из ряда вон выходящим. В таких бедных странах, как Гаити, людей регулярно продавали в рабство, иногда даже родственников. Местные власти знали об этом, но за сходную плату закрывали глаза. В другом конце помещения открылась дверь, донеслись голоса, Я запер ее здесь. Давай ее сюда. Лорна узнала хриплый и резкий голос Дункана. Малик хочет присутствовать при допросе. Похоже, ее ветеринарное образование заинтересовало этого верблюжатника. Ладони у Лорна мгновенно вспотели. Увидев двух человек, она отошла от сетчатых ворот. Ее сторож открыл ключом замок. Дункан отступил в сторону, скрестив на груди руки. — Идем. — приказал Коннор, даже не доставая пистолета з кобуры. Лорна глубоко вздохнула, подавляя дрожь, и собрала все силы, стараясь сохранять спокойствие. Разве лучше будет, если она примется с криком отбиваться руками и ногами? А ее потащат из камеры силой. В данную минуту у нее нет выбора. Лучше будет подчиниться. д о н к а н с м е р и л ее презрительным взглядом. На его изуродованном лице застыло выражение едва сдерживаемого гнева. Молча он повернулся и первым пошел из тюремного блока в главную лабораторию. К этому времени в круглом помещении остался только доктор м а л и к Он стоял у одной из генетических рабочих станций, а когда они появились, обернулся. Лорна замешкалась на пороге, но Конор подтолкнул ее в спину, и она ввалилась в комнату, едва не споткнувшись. «Это что, черт побери, так уж необходимо?» — хмурясь резко, сказал м а л и к Говорил он на британский манер, но с явственным ближневосточным акцентом. «Прошу сюда, доктор Полк». Он махнул Лорне. Дункан прошел с ней к рабочей станции, а Конор исчез. Вблизи м а л и к оказался старше, чем она предположила сначала. На его гладкой коже не было морщин, но в густых волосах пробивалась седина, и ему было, вероятно, далеко за пятьдесят. Поверх операционного халата он теперь накинул белоснежную крахмальную куртку, Я должен извиниться за то, что вы оказались втянуты в эту историю. Он предложил ей стул, а она осталась стоять. Дункан с силой ухватил ее за плечо и заставил сесть. м а л и к еще пуще нахмурился, но ничего не сказал. «Задавайте ваши вопросы», — велел Дункан, — «и покончим с этим». м а л и к вздохнул, защищая права на нашу интеллектуальную собственность. Я должен спросить у вас, что вам и вашим коллегам в Новом Орлеане удалось узнать по образцам, попавшим к вам в руки? Не в силах заставить себя посмотреть им в глаза, Лорна рассматривала оборудование и надписи на бирках. Геномный пре-ПЦР буфер PureLink, з и м о г р а м м н ы е гели Novex, гибридизатор Spotlight. Позади м а л и к а стояли один на другом два инкубатора и инвертированный микроскоп с двумя микроманипуляторами. для работы на предметных столиках с координатным перемещением объекта. Эти материалы и оборудование использовались для искусственного оплодотворения в пробирке. Неужели это и есть причина всего случившегося кровопролития и ужаса? Она подняла голову, но тут же получила удар по лицу. Из разбитой губы потекла кровь, опухоль на затылке зазвенела, отзываясь болью. Глаза наполнились слезами не столько от боли, сколько от ярости. «Прекратите!» — сказал м а л и к Не обращая на него внимания, Дункан наклонился к Лорне и сказал, «Отвечай на вопросы. Или будет хуже?» В его глазах Лорна прочитала свое невеселое будущее. м а л и к начал снова задавать свой вопрос, но она, утерев кровь с рассеченных губ, оборвала его. «Какой смысл что-то скрывать?» «У всех животных мы нашли дополнительные хромосомы и структурные изменения в мозгу, сеть магнетитовых кристаллов». «Впечатляет», — сказал м а л и к с учетом того как мало времени у вас было что еще спросил дункан с некрываемой с угрозой в голосе ищу е что животные могут поддерживать между собой неврологическую связь мы пришли к выводу что такая сеть увеличивает их интеллектуальную способность малик кивнул подтверждая что уже предполагал это дальше мы не успели продвинуться сказала лорна кто еще знает о том что стало известно вам не отставал дункан лорна ожидала этого вопроса Это была единственная причина, по которой ее вывезли сюда и до сих пор не убили. Им нужно выяснить, утекла ли эта информация за пределы Оциева. Если ей удастся скрыть истину, это повысит ее шансы остаться в живых. Больше надеяться не на что. — Я не знаю точно, — ответила она. — Но обычно мы автоматически сбрасываем информацию на сторонний сервер. Малик посмотрел на Дункана. На лице наемника промелькнула злобная гримаса. — Это не важно. По крайней мере, в настоящий момент. Все они мертвы, а значит, у нас есть время найти эту информацию и уничтожить. Но сделать это нужно как можно скорее, — заметил Малик. Мистер б е н н е т будет настаивать на этом. — Куда сбрасываются резервные копии? — спросил Дункан. — Не знаю, — ответила Лорна, — что соответствовало действительности. У о ц е е в а имелся контракт с какой-то организацией в б а т о н р у ж д о н к а н снова поднял руку, намереваясь проверить ее правдивость. Стараясь выглядеть убедительно, она подалась назад и закрыла лицо руками. Единственное, что мне известно, это название. Сазан Компью Сейф. Но у них серверы по всей Луизиане. Она не знала, было ли правдой последнее, но если эта сволочь решит, что все данные хранятся где-то в одном месте, то просто прикажет взорвать эту контору. По такому сценарию в ее услугах более не нуждаются. Чтобы оставаться живой, ей нужно быть полезной. Дункан опустил руку, поверил. Взгляд его стал задумчивым. Он взвешивал варианты. Ей следовало направлять ход его мысли в наиболее полезное для нее русло. И Лорна продолжала быстро говорить, выпуская наружу сидевший в душе страх. Получить доступ к сохраненной информации можно только через последовательность паролей. Это пароль-идентификатор работника, а за ним ряд вопросов, для каждого свои. Но я понятия не имею, как получить этот доступ с других компьютеров. Это тоже было правдой. Дункан, казалось, не слышал ее, по-прежнему глядя куда-то вдаль за тысячу миль. — Сколько понадобится времени, чтобы получить безопасный спутниковый выход на CompuSafe? — подал голос Малик. — Такой, чтобы нас нельзя было определить. — Не меньше четырех часов, — ровно ответил Дункан и бросил взгляд на Лорну, но чтобы выяснить, «Говорит ли доктор Полк правду, нам понадобится сделать всего несколько звонков». л о р н е хотелось сжаться под его взглядом, но она сдержалась. «Значит, нам придется побыть в ее обществе подольше», — заметил м а л и к «что и к лучшему». «Я хочу воспользоваться ее мозгами в связи с трудностями, которые мы испытываем в нашей области в последнее время. Ей об этом знать не обязательно. Свежий взгляд на проблему никогда не помешает. И потом, кому это может повредить?» Малик поднял бровь, глядя на наемника. «Если, конечно, вы отвечаете здесь за безопасность. Или вы боитесь, что она может убежать?» Лицо Дункана помрачнело. Лорна почувствовала к доктору небольшую симпатию, которая исчезла со следующими его словами. «К тому же у нас с доктором Полк будет достаточно времени для беседы, пока я буду ее готовить». «Что-то в этих словах было такое, отчего кровь застыла у нее в жилах». Даже у Дункана промелькнуло на лице отвращение. — Готовить к чему? — спросила Лорна. м а л и к подошел к ней и успокаивающе положил руку на плечо. — Маленькая процедурка. — Пока вы здесь с нами, жалко было бы упускать такую возможность освежить наш генетический банк. — Что вы имеете в виду? — Желудок Лорны завязался в узел от ужаса. Перед ее мысленным взором мелькнуло тело на операционном столе. м а л и к в последний раз потрепал ее по плечу и отошел. — Вам нечего опасаться. Мы только отберем несколько ваших яйцеклеток.